Тогда я потороплюсь и, возможно, ещё догоню его. Ты придёшь потом, Томас. Бросив короткий взгляд вбок на меня, мистер Джодж кивнул. И мы увидимся завтра снова, Гвиндалин, когда придёт время большого бала. И уже наполовину выйдя из двери, он обернулся ещё раз и как бы менагоном схазал: "Ах, и передавай привет твоей маме от меня. У неё ведь всё в порядке, не так ли?" моей маме? Да, у неё всё хорошо. Рад это слышать. По-видимому, мой взгляд был несколько растерянным, потому что он откашлялся и добавил: "Одной, воспитывающей детей и работающей матери на сегодняшний день приходится очень нелегко, поэтому меня и радует". Теперь я уже нарочно выглядела совершенно растеряна. Или, возможно, она уже больше не одна? Такая симпатичная женщина, как Грейс, наверняка встречается с мужчинами, и возможно, что у неё есть даже постоянный друг. Фальк выжидающе смотрел на меня, но когда я нахмурила лоб, он посмотрел на свои часы и воскликнул: "О, уже так поздно, теперь мне действительно пора бежать". Это был вопрос. Поинтересовалась я, когда за فالком захлопнулась дверь. Да. сказали одновременно мистер Джордж и мистер Марлей, причём мистер Марлей стал багровым. Мм, для меня это во всяком случае так звучало, как будто он хотел знать, есть ли у неё постоянный друг, пробормотал он. Мистер Джордж рассмеялся. Фальк был прав. Уже действительно поздно. И если наш Рубин хочет хоть что-нибудь получить от сегодняшнего вечера, то мы должны сейчас же послать её в прошлое. А какой год мы возьмём, Гвиндалин? как мы и договорились, с Леслией я сказала как можно равнодушнее. Мне все равно. В последний раз в 1956 году, это же был 1956, верно? Подвал был без крыс и даже немного уютным. То, что в свободном от крыс и несколько уютном подвале я тайно встречалась со своим дедушкой, это я, само собой, разумеется, опустила. Я бы могла там учить французские глаголы, не дрожа всё время от страха. Без проблем, сказал мистер Джордж. Он открыл толстый журнал в то время, как мистер Марлей отодвинул в сторону гобелен, под которым скрывался сейф с хронографом. Я попыталась заглянуть в журнал через плечо мистера Джорджа, пока он его листал, но он закрывал его своей широкой спиной.